Эпилог. Новое поколение. Тенталья проснулась ближе к полудню. Она подняла голову и посмотрела на солнце, а затем встала, потянулась и размяла крылья. То же беспокойство, которое мучило ее в последние десять дней, снова вернулось. После утренней охоты она устроилась спать на каменистой гряде в горах за Кельсиндрой. Когда она проснулась ранним утром, то ощутила какую-то острую потребность, но сочла ее обычным голодом. Однако сейчас, поев и отдохнув, она ощутила пробуждение памяти предков. Тенталья оценила положение светила. Да. Она почуяла драконий запах, поднятый взмахами мощных крыльев. Теперь она наблюдала, как Кало медленно кружит, спускаясь к ней, черный дракон успел заметно вырасти за время миновавшейся их первой встречи и будет расти всю свою жизнь. Он приблизился к ней на пару шагов и, вытянув шею, принюхался. «Сегодня». Произнеся это слово, он принялся ждать ее ответа. «Сегодня», — подтвердила она. «Время настало. Мимо них пронесся Айсфир. Он уже знал, что приземляться рядом с ней ему нельзя». Кало приучил его к этому после нескольких кровавых стычек. Однако старый дракон тоже имел право на уважение. «Сегодня!» — протрубил он и пронесся вперед. Тенталья увидела, что драконы, дремавшие ниже на склонах холмов, пробуждаются. Она понимала, что в городе хранители сейчас прекратят все дела, забудут мелкие муравьиные заботы и потрясенно возрятся вверх. Кало собственнически поворачивал глазами. — Кто летит с тобой? — спросил он. — Неужто самец осмелился задать подобный вопрос королеве? — стал насмешничать Айсфир, пикируя и делая пируэты. — Именно я, отец первого поколения. Я требую то, что принадлежит мне. Я полечу с ней к берегам гнездования, прослежу за приготовлением гнезда и буду отгонять других. Ты что, не имеешь воспоминаний о том, как положено себя вести? — Тенталья задумалась. Она всмотрелась в потрепанного черного дракона, который опять пролетел мимо них. Кало выпрямился во весь рост и наполовину распахнул крылья. — У меня есть эти воспоминания, — ответил он угрюмо. — Я помню времена, когда на острове жила дюжина королев, и драконы бились за лучшие гнездовья. Та эпоха миновала, мы начали новые времена — «Возможно, мы и поступать будем по-новому». «И Калу полетит с нами», — заявила Тенталья. «Он молод и силен. Я желаю, чтобы со мной летел и он тоже». «Но так не делают», — возмутился Айсфир. «Вы вообще все забыли. Только отец летит с королевой на берег Гнездовий, чтобы ее охранять. Другим самцам доверять нельзя. Он все разорит и растопчет яйца». Калу вытянул шею и затрубил. Он оказался меньше Айсфира, однако крылья у него были без прорех, а мышцы тугие и подвижные. Из черную чешую Калу усеивали крошечные серебряные звездочки. Он резко захлопнул крылья, и на каждом остром шипе выступили ядовитые капельки. — Ты готов сразиться со мной, старый дракон? Он перевел взгляд на Тенталью. — Я не собираюсь разорять гнездо. В мире осталось очень мало драконов. — Что мне с того, что первый твой выводок зачал он? Следующие выводки будут моими, а моим потомкам понадобятся пары. — Ты думаешь, по-человечье, с отвращением объявил Айсфир. — И какое мне дело до чужого выводка? Но предупреждаю тебя, юнец, только попробуй коснуться гнезда, и мы будем биться до смерти. Кенталья презрительно фыркнула. «Любой дракон, потревоживший мое гнездо, умрет. Никакой королеве для этого самец не нужен. Значит, сегодня громко протрубил Калу и драконом, и старшим. Я улетаю. Тебе лучше следовать за мной, а то я сомневаюсь, что ты вспомнишь дорогу. Я знаю дорогу», — гневно ответила она. «Тогда отправляйся», — отмахнулся от Айсфира Калу и тебе надо лететь побыстрее, потому что мы оба скоро тебя перегоним». Айсфир проревел Калу невнятное оскорбление, накренил крылья и умчался прочь. Тенталья проводила его взглядом, пока он не превратился в черную точку. Она подумала, что Айсфир — существо из иного времени. Хорошо, что ее первое поколение унаследует его воспоминания, но будет еще лучше, если им хватит мудрости, чтобы приспособиться к миру где обитают меньше двух десятков драконов. Она не знала, сколько яиц проклюнется, сколько морских змей выживет и не придется ли везти их домой к местам окукливания, как случилось с ее последним выводком. А потом она отогнала эти мысли прочь. В одном Айсфир был прав. Она мыслит как человек. К чему беспокоиться о выводке, когда она даже яиц не отложила? А ведь змеям предстоит расти много лет, прежде чем придет время возвращаться в дождевую реку. Она посмотрела на Кельсингру. Сегодня громко протрубила кенталья свое оповещение и стала ждать. Пусть Айсфир и не ошибся относительно того, что всех воспоминаний у нее нет, но кое-что она смогла сохранить. Некоторые традиции соблюдать надо. В чем причина задержки? Наконец, на парапете башни появилась стройная фигурка. Сельден был облачен в серебро и ультрамарин. Он вознес голос к небесам, приветствуя, знаменательный день. Древние слова пробежали по ее крови, заставляя в стопорщице гребень и шипы на шее. «Синяя королева улетает сегодня. Ее утроба отяжелела от яиц. Она несет в себе новое поколение. Сегодня королева покинет нас сегодня». «Пойте, пойте все, воспевайте ей хвалу и пожелайте ей удачного полета!» Он замолчал. Она продолжала слушать. Зазвучали голоса людей, а затем к ним присоединились драконы и заглушили их «Сегодня!» «Завтра начнется сегодня!» Они скалу купались в оглушительных звуках. Тенталья раскинула крылья, раскачивая головой настроенной шеи и принимая их превозношение шум смолк, все закончилось, теперь она полетит. Однако внезапно раздался голос Сэлдена, и хвала певца была адресована именно ей. Она устремила взгляд на него, с наслаждением слушая песнь «Королева взлетает, синяя императрица Тенталья на широких крыльях, отороченных серебром, она привела змей в косарик». Она напитала первое из новых поколений. Старшая из королев, мудрейшая, отважнейшая и неизменно разумнейшая, ширококрылая тенталья летит на берег гнездовий. А на вершине башни появились и другие старшие — Рейн, Малта. Женщина прижимала к себе ребенка, которого спасла тенталья. И они все присоединили свои голоса к песне Сельдена. «Сегодня, сегодня!» При каждом повторении этого возгласа Малта высоко поднимала фрона, и до Тентальи долетал новообретенный смех малыша. «Сегодня!» — оглушительно протрубила она, и, чувствуя, как летят к ней добрые пожелания старших, взмахнула крыльями и рванулась в небо. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2021 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.